Глава четвертая. В столовую мы ввалились веселой толпой. Девчонки и Рон отправились добывать нам еду. Я не пошла, позволила новым друзьям сделать выбор за меня. Я все равно не сильна в простой и сытной пище, положусь на их вкус. Я же прямиком направилась к облюбованному нами столику у окна. На подоконнике рос цветок в длинной прямоугольной плошке, а рядом со столиком стояли... Очень удачно. Четыре удобных стула-кресла. Мы вчера с Китти их опробовали. От других столик отделяла увитая декоративным плющом шпалера. Уютно и ненавиду. на виду. Всё, как я люблю. К счастью, столик был пуст. Если бы я увидела за ним мерзких девиц, то моментально бы превратилась в одну из них. А так просто уселась и уставилась в окно, за которым ветер трепал желтеющие листочки на молодом клене. Окно выходило во двор академии, где сейчас на лужайках сидели свершеллы. Кто-то прогуливался по залитым осенним солнцем тропинкам песочного цвета, кто-то облюбовал лавочки. Очень милая и уютная картина. Интересно, я тоже когда-нибудь буду так проводить свое свободное время? Когда я поступала сюда, не думала о других людях. Моей целью был Сильх. Только он занимал все мои мысли — Я как-то упустила из виду, что мне придется тут именно учиться, и что вокруг меня появятся новые лица, а некоторые мне даже будут приятны. Я не ощущала в этом месте токсичности холмов. Казалось, что дружить тут намного проще, чем там. Впрочем, тут я одна из курсанток, а там... Любимая игрушка, которой позволено казнить и миловать... Возможно, токсичную атмосферу я создала вокруг себя сама. Птички подрезали крылышки. Раздалось за спиной, и я недовольно повернулась. Можно было не гадать, кого я увижу. Сабрина сегодня была не одна, а с высокой черноволосой и скучающей девицей, которая смотрела сквозь меня. Ей наша мышиная возня была неинтересна. «Что тебе нужно?» Невежливо спросила я. «Пришла посмотреть на тебя без твоего главного украшения», — ехидно заметила Сабрина. «Ты теперь самая обычная, Флави». «Сабрина, мое главное украшение — это мозги, которых у тебя никогда не было. А теперь просто иди, куда шла. Неважно, где мы находимся — в академии, в холмах или еще где-то. У нас разные весовые категории». «Ты, конечно, мышечную массу тут нагуляла». Но во всем остальном я сделала паузу, позволяя своей давней врагине самой закончить мысль. Я тебя не трогаю. Сделай мне такое же одолжение. Мне правда не доставит удовольствия твой публичный позор. На самом деле, пошли, а то есть хочется. А до пары грифонихи еще переодеться надо успеть. Вмешалась в разговор ее подруга. «Ну что тебе сдались первокурсники? В победе над ними нет славы. А проигрыш и правда может быть позорным». «А она дело», — говорит, — кивнула я. Но Сабрина только поморщилась. Флави, я не оставлю тебя в покое. Я сделаю все, чтобы ты вылетела отсюда, и дело не во мне. Я прекрасно знаю, что ты просто зарабатываешь воображаемые баллы в битве за Сильха». Только вот бесполезно. Ты можешь сделать абсолютно все, что он хочет, но смысл? Ты все равно останешься для него никем. И я для него не никто! Заблуждайся и дальше. Я пожала плечами. Это твое право. Кто я такая, чтобы мешать? Сабрина все же ушла, испортив мне настроение. Но зато стычку с ней не видели близнецы и Китти. Они вернулись минут через пять с подносами еды. И мне даже стало страшновато. Все это я съесть точно не сумею. Первым плюхнулся на стул Рон и тут же заявил. «Девочки, а вы уже думали над платьями, в которых будете открывать первый осенний бал?» «Тут еще есть осенний бал?» — удивилась я. Девчонки на меня посмотрели как на идиотку. «Конечно! Как только стали учиться девушки, так и появился это масштабное событие, подготовка к которому начнется уже на этой неделе». А, -а, а протянула я, размышляя, что меня больше привлекает — бал или спортивные соревнования за иммунитет и приз. Этот вопрос меня не отпускал в течение обеда. Я дегустировала блюда, которые принесли друзья, и пришла к выводу, что в академии можно выжить. Мне понравились булки с корицей, какой-то салат, в котором было много травы и крошечные помидорки. Мясо тоже было выше всяких похвал. А вот... Наваристую похлебку, густую кашу и подливу я забраковала. Это пусть едят без меня. Следующее занятие было на улице, поэтому пообедали мы достаточно быстро, чтобы успеть переодеться и сориентироваться на местности. Когда мы дружным строем за толпой первокурсников направились туда, где утром я встретила Сильха и попрощалась со своими волосами, сердце сжалось одновременно от неприятных воспоминаний и предвкушения, Именно там находилась полоса препятствий, так заинтересовавшая меня утром. Я заметила, что тут собрались не только первокурсники. Были и ребята постарше, но их оказалось значительно меньше. Они ходили между рядами новеньких с интересом и предвкушением. Интересно, зачем они тут? «Никто не знает, что нас ждет, простонала Китти, нечестно оглядываясь по сторонам. «Почему, мне кажется, ничего хорошего?» «Ну, потому что ты в целом считаешь, что в боевой академии тебя не ждет ничего хорошего», — отозвалась я, пристально наблюдая за группой сэршелов наверху полосы препятствий. Сильха с развивающимися белоснежными волосами я могла узнать даже с такого расстояния. Он чувствовал себя на высоте, как рыба в воде, и сейчас балансировал на натянутой струнной веревке. На его поясе даже страховки не было. Это вызывало восхищение. Все же некоторые черты парня мне импонировали. Он был таким же сумасшедшим, как и я. Пожалуй, даже более сумасшедшим. Наверное, поэтому я всегда к нему тянулась и поэтому делала все, чтобы оттолкнуть. Я наблюдала за ним и думала, что скорее бы пришел вечер, и я попробовала бы реализовать свою маленькую или не очень месть. «Хочу тут полазить», — сказал Рон за моей спиной. «И я хочу», — согласилась я, не спуская глаз с сильха. «Вы сумасшедшие», — заявила Китти и поежилась. «Если меня заставят туда лезть, я умру прямо на месте». «Думала только Рон больной на голову, потому что его в детстве уронили из колыбельки», — хмыкнула Нора. «А оказывается, у него есть единомышленники». «Меня не роняли», — возмутился парень. «Роняли! Мне Мэгги рассказывала!» ее бы уволили, если бы она меня уронила!» «Поэтому она и молчала!» отозвалась Нора и показала брату язык. «Она же не дура!» «Я не привезу ей торт, когда приеду на каникулы!» надулся Рон, а его сестра обидно заржала. «Наверное, эти двое продолжили бы пререкаться и дальше, но громкий хлопок привлек наше внимание». На открытую площадку перед цершелами вышел Мэрш в тренировочном костюме. Мужчина был невысоким и гибким, с мелкими чертами лица, по которым сложно определить возраст. Их обладателю могло быть и 25, и 40. Разговоры стихли, Ему с любопытством маленьких котят уставились на него. Не знаю, как остальных. А меня всегда теория интересовала меньше практики. «Позвольте представиться. Мэрш Киан». «Ваш ужас на ближайшие четыре года!» А вот голос у него был что надо, громкий, глубокий и не раздражающий. «Я помогу вам стать из нерасторопных и корявых, сильными и ловкими, настоящими боевыми магами. А там, наверху, моя команда поддержки!» Мэрш указал на вершину полосы препятствий, где я заметила Сильха. Старшекурсники, которые будут помогать мне в этом сезоне работать с вами. А главное, именно они проводят состязание названия лучшего саршала среди новичков. И вы же понимаете, что лучшим саршалом должен стать парень. И, предвосхищая ваше возмущение, поясню. У нас нет теперь деления на мальчиков и девочек. Полоса препятствий едина для всех — Ее одолеет самый сильный, самый ловкий и упорный. То есть парень. Мне вот захотелось запустить в Мэрша туфлей. Я смотрела на него и понимала, не сработаемся. Не с моим дурным характером и тренированностью. Интересно, как быстро я нахамлю Мэршу, а он меня не взлюбит. Я, конечно, могу себе пообещать, что буду вести себя примерно, но у меня нет привычки врать себе». Даже сейчас не нахамила я по двум причинам. Хамить в толпе неудобно, приходится слишком громко орать. А еще меня опередили, высказали очевидную мысль. «А вот не факт, что именно парень окажется самым сильным и ловким!» Донеслось откуда-то сверху, и я задрала голову. Девушка-блондинка была мне знакома. Я ее не любила, пожалуй, больше, чем Сабрину, хотя лично не сталкивалась. Но она... Едва не стала женой Сильха. Я так и не решила, что разозлило меня сильнее, то, что она пыталась пролезть в нашу семью, или то, что свадьба не состоялась. Не знаю, что у них случилось с Сильхом. Тогда они оба учились на первом курсе. Даже не думала, что они могут после этого общаться. Помнится, повелитель чуть не убил принца. Тогда я в первый раз усомнилась в том, что мой приемный отец, такой хороший и благородный, Каким его считала я? Рина, мы знаем твое мнение и знаем, что оно в корне неверно. Отмахнулся от нее Мэрш и продолжил. Итак, представляю вам моих помощников. Сершал Рина, третий курс. Сершал Сильх, третий курс. Сершал Порк, четвертый курс. Сершал Катериона, второй курс. Они будут следить за тем, как проходят соревнования. Ну и снимать тех, кто не сможет преодолеть сегодняшнюю полосу препятствий. То есть большинство из вас. Вы готовы к позору? Очень жизнеутверждающе. Тем не менее, Сершелы не стройно пробормотали нечто отдаленно напоминающее крик «Да!» Вот и прекрасно. А теперь совершенно официально приветствую вас, сэршалы-новобранцы. На моих занятиях очень редко можно услышать теорию, но сегодня я позволю себе лирическое отступление. С недавних пор занятия по общей физической подготовке претерпели в Академии некоторые изменения. Не надейтесь, столь любимые новичками бег, отжимания, приседания и марш-броски по нашим живописным окрестностям никуда не делись — «Но еще у нас появилась она!» Мэрш указал рукой на полосу препятствий. «Мы зовем ее королевой позора!» Почти каждый сэршел, который учится в академии, попадал на ней в унизительную и ужасную ситуацию. «Так что хочу вас утешить! Вы не будете первыми!» И не будете последними. На занятиях мы изучаем полосу постепенно, осваивая элемент за элементом, и пройдем до конца к четвертому курсу. На самом деле то, что вы видите, это незначительная часть королевы позора. Незначительная, но зато самая позорная, унизительная. Остальные полосы короче и проще. Они раскиданы по всей территории Академии. Сегодня же мы собрались для того, чтобы все желающие могли попробовать ее пройти. Вот так, без подготовки. Ваша задача — дойти до конца полосы. Дошли, получили пропуск к дальнейшим соревнованиям за звание лучшего соршела. Кто готов рискнуть? Я! — воскликнули мы с Роном вместе. И также вместе сделали шаг вперед одними из первых. Из почти ста человек, составляющих поток первого курса, решили себе испытать не более 30. А девушек я насчитала шестерых вместе со мной. «Прекрасно!» — обрадовался Мэрш. На его лице мелькнула неприятная хищная улыбка, от которой меня передернула. «Неужели он будет вести у нас занятия?» «Ладно, я переживу. Вряд ли у меня возникнут проблемы с физо». А вот Китти стало откровенно жалко. «У нас даже есть представительницы прекрасного пола. Правда, они, как правило, не доходят даже до первой точки». Он еще более мерзко улыбнулся, и мне очень захотелось показать ему неприличный жест. Я даже одну руку другой схватила, чтобы не нарваться на скандал. «С них и начнем. Точнее, с одной из них. Сейчас выберем ту из вас, которая опозорится первой». В этот момент я, пожалуй, даже порадовалась, что Сильх обрезал мне волосы. С ними меня всегда замечали. А так выбор Мэрша упал на красивую высокую блондинку, ту самую, с которой мы поругались в столовой. Внутри я мерзенько порадовалась. Я не боялась завалить полосу. Но и дураку понятно, что первому будет сложнее всего. Остальные смогут посмотреть и учесть ошибки. Оставшиеся участники просто вытянули жребий. Мой выход был под номером семнадцать. Рон шел двадцатым. Тоже неплохо. Если это испытание не на скорость, то я не видела ничего сложного. Девицу звали Симба, и двигалась она легко и уверенно. Было видно, она тренированная, сильная, но недостаточно гибкая. Такое случается, когда делается упор на силовые упражнения в ущерб развитию гибкости. Скоро у нее обнаружился еще один недостаток – слабый хват. Девушка еще не забралась на старт полосы препятствий, когда я поняла, что до конца Симба не дойдет. Она повисла на первом турнике, чтобы оттолкнуться и перепрыгнуть на площадку, от которой начинался сложный путь, и стало понятно, что ее руки не выдержат. До свидания, Симба, ты мне неинтересна. Ты почему не смотришь? — спросил на ухо Рон, заметив, что я изучаю остальных участников и Мэрша, но не начинающую опасный путь девушку, которая сейчас осторожно переступала по шатающимся мостикам, подбираясь к первому простенькому рукоходу, который шел метрах в двух над длинной канавой, наполненной грязью. Она сорвется на втором прогоне в самом начале. Равнодушно отозвалась я, но достаточно громко, потому что меня услышали соршелы, стоящие рядом, и Мэрш, Я не специально, просто не считала нужным говорить тише. Я же не злорадствовала, не желала ей провала, просто говорила, что вижу. Но Мэрш, видимо, посчитал иначе. Он посмотрел на меня с хитрым и злым прищуром, а я только пожала плечами. Ну я в чем виновата? Тем более все случилось именно так, как сказала я. «Откуда ты знала?» Прошипел он, обращаясь ко мне, в то время как Симба под свист и улюлюканье зрителей выбиралась из грязи. Ее падение было быстрым и позорным, не опасным. Она двигалась по низкому, самому легкому уровню, но упала в грязь и теперь пыталась выбраться оттуда под всеобщее веселье. «Так откуда ты знала, Шелл? Еще раз спросил он. «Или, может, посодействовала? Поэтому и была так уверена?» «И как я ей посодействовала?» Я хмыкнула. «Силой мысли?» Поймала разгневанный взгляд и пояснила. «Слабый хват. Вы разве не заметили?» «Не верю, что такой профессионал, как вы, могли упустить очевидное». Допускаю, что в моем голосе было лишку сарказма, но сдерживать себя получалось пока не очень. Возможно, со временем будет получаться лучше. мэрша катил меня волной гнева, Но я просто отвернулась, потому что на полосу препятствий вышел следующий участник. Он мне был интересней, чем бессодержательный диалог с Мэршем. Наблюдать за следующими свершелами оказалось интересно, но к моей великой злости девушки, которых и так было немного, вылетели одна за другой. А вот парни проходили. Конечно, не все. К тому времени, как подошла моя очередь, отбор прошли семеро парней и ни одной девушки. Из прекрасного пола осталась я и еще одна невысокая коренастая курсантка, которая должна была выступать предпоследней. Она, как и я, внимательно следила за происходящим. Мне нравилось выискивать слабые стороны у конкурентов и пытаться угадать, докуда они пройдут. Надо сказать, я ошиблась всего один раз, когда поставила на то, что рыжеволосая гибкая претендентка доберется до конца, но у нее в последний момент соскользнула рука с перекладины — Кажется, это стало шоком не только для меня, но и для самой участницы. Настолько все быстро и нелепо произошло. Случайность, от которой намного обиднее. Я еще долго сокрушалась Рону на ухо, а Мэрш, который как назло стоял рядом с нами и не желал уходить, бросил пренебрежительно. «А потому что можно научить девушку двигаться, но научить думать и быть собранной в сложных ситуациях нельзя. Это не ваше». «У вас мозг устроен по-другому». Я даже не стала на это отвечать. У некоторых мозг вообще не устроен. Например, у одного из наших преподавателей. «Я не пошлю, Мэрша, неприличными словами. Не пошлю», — повторяла я мысленно, и сама уже верила с трудом, что получится. Точнее, знала, что не получится. Но искренне надеялась, что момент посыла наступит позже. Например, перед выпускным — К счастью, парень под номером 16 эпично свалился в грязь, не одолев и первую треть пути. И пришла моя очередь готовиться покорять полосу препятствий. После того, что я тут слышала, после конфронтации с заносчивым Мэршем, я была просто обязана справиться лучше всех. А еще за мной наблюдал Сильх. Его тоже ожидает сюрприз». С того момента, как мы лазили по подобным препятствиям вместе, прошло очень много времени, от моей неуклюжести не осталось и следа. За шесть лет можно научить даже обезьяну, а я была все же чуть посообразительнее, но такая же ловкая. «Ну что, иди позориться, языкастая. На себя ставку будешь делать?» — Оскалялся Мэрш, посмотрев на меня с вызовом. «Конечно», — не дрогнув, отозвалась я. «Я дойду до конца». «Сломаешься на середине». Зло выдохнул он. Я только дернула плечом. Мнение незнакомого Мерша меня волновало меньше всего, а вот возможность не бояться вылететь из академии и утереть нос недоброжелателям очень даже радовала. Я не спешила. Забралась на точку старта, позволила проверить себя на наличие заклинаний. В полууха прослушала инструктаж поблагодарив богов, что проводил его не Сильх, а незнакомая девушка Катариона. Впрочем, незнакомой она была только издалека. Вблизи я ее получше рассмотрела и поняла, что уже видела в холмах. Мы просто не были знакомы лично. Но меня она знала, как и я ее. Едва я ухватилась рукой за перекладину обычного рукохода, который вел к началу основной трассы, как стихли разговоры. Все следили, затаив дыхание. Не знаю, чего мне желали, удачи или провала, но сейчас я точно приковала взгляды всех, кто пришел поглазеть на первый этап отбора. Сложнее всего было отвлечься. Не пытаться разглядеть выражение лица Мэрша, не кивнуть ободряющей Рону, не стараться отыскать на верхних ярусах трассы Сильха. Каким бы простым ни казался путь, нужно было проявить максимум концентрации. Цепляясь руками за перекладины, как обезьяна, Я добралась до шатающегося бревна и пробежала по нему, даже не придерживаясь руками, за натянутую для подстраховки веревку. Перескочила на качели, которые летали над лужей грязи. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно было перепрыгивать с одной раскачивающейся доски на другую, но и это мне было знакомо. Я двигалась легко, но все равно оставалась в напряжении. Я слишком хорошо помнила досадную неудачу своей рыжей предшественницы — Первое непонятное вмешательство извне я почувствовала, когда уже перебралась на второй ярус полосы препятствий. Здесь я находилась выше, над землей, а испытания стали чуть сложнее и коварнее. Вместо бревна предстояло пройти по натянутому тросу. Я любила высоту и вызов. По канату я умела не только ходить, я даже с сальто могла прыгнуть и приземлиться на натянутую струну. Но тут едва дошла до середины, Меня едва не сбил поток воздуха. Справедливости ради, он, резкий и сильный, сбил меня с каната под коллективный выдох зрителей. Но я успела ухватиться за канат, подтянуться и продолжила путь уже осторожнее, ругая себя за излишнюю беспечность. Неужели Сильх решил играть таким образом? Я все же отыскала взглядом принца Фейри, но по его лицу ничего нельзя было прочитать — Да и само его лицо я видела очень смутно. Какого демона тут происходит? До завершения полосы мне остался третий, самый сложный этап. Нужно было максимально сконцентрироваться и больше не допускать постыдных ошибок. Если тут на участников кто-то может воздействовать магией, то испытания становятся в разы сложнее. Фейри тоже любили играть нечестно. Но такие откровенные попытки убрать конкурентов у нас пресекались моментально. «Сломаешься на середине», — вспомнила я слова Мэрша, и внутри похолодело. Конечно, я более чем уверена, это его рук дело. Сильх не стал бы вмешиваться. Ему нужно выпнуть меня отсюда, а не опозорить. А вот Мэрш девушек недолюбливает. Правда, пока я не поняла, всех или только тех, кто может составить конкуренцию парням. Завершающую треть пути я проходила злая и на взводе, вынашивая планы мести. Я еще пару раз едва не попалась на коварные порывы воздуха, но успешно избегала магического воздействия. Передо мной остался последний этап и тяжелый металлический шест, с которым в руках мне предстояло подняться по высоким металлическим перекладинам. Те же подтягивания... Только каждый новый раз ты должна делать чуть выше, чем предыдущий, и перекладину перекидывать вместе с собой. Именно тут соскользнула рука рыжий. Я не должна повторить судьбу девушки. Я обязана стать сегодня первой представительницей прекрасного пола, завершившей эту полосу препятствий. То, что это будет невероятно сложно, я поняла, когда пришлось состязаться не только с препятствием, но и с порывами ветра. Интересно. Мэрш на что рассчитывал? На то, что я не замечу магию? Или что промолчу? Он не понял, что я фейри, пронеслось в голове. Его вмешательство мог разобрать или стихийник, а стихийную магию почувствуешь сразу, или талантливый универсал. Но талантливые универсалы есть только среди фейри, а у меня не было ни одной характерной черты. Я была человеком только с весьма специфичной магией. Менталист, целитель, специалист по проклятиям, никто не смог бы почувствовать магию. Именно поэтому Мэрш, если это, конечно, он, чувствовал себя безнаказанным. Я сражалась с порывами ветра, но было то, что победить оказалось нереально. Перекладина словно сама рванулась из креплений на металлических сваях, где я ее закрепила, чтобы повиснуть. Одна сторона начала падать — а вместе с ней и я за два рывка до финиша.